Глава двадцать вторая Как и в прошлый раз, возле кабинета императора толпилось много народу. Все хотели попробовать договориться об аудиенции с Аусенгом. Ну или по пути ему что-то сказать, когда он выйдет из кабинета. Впрочем, как и со мной. И вновь мои рыцари окружили меня, когда мы вошли в зал, и прокладывали мне путь чуть ли не с боем. В кабинет императора моих рыцарей на этот раз не пустили, потому что Алекс заговорился с Аусенгом. И меня это не могло не порадовать, особенно учитывая то, что мой муж терпеть не мог, когда я приходила к нему с личной охраной и никогда не позволял им переступать порог его территории. «Ваше Величество!» — личный секретарь тут же подскочил и низко мне поклонился. «Его Величество ждет вас!» «Принц уже на месте?» — спросила я, подходя к двери. «На этот раз я опять пришла за 15 минут до встречи, но поинтересоваться надо было, чтобы исключить любые форс-мажорные ситуации». «Нет, его высочества еще не подошли», — ответил секретарь. Он открыл дверь, мы вошли. «Ириаса?» Муж сидел в кресле и, заметив меня, сразу поднялся. Взгляд его был отстраненным и обжигающе холодным, как и голос. «Доброго утра, Ваше Величество!» — сделал я реверанс. В кабинете, как и в прошлый раз, кроме охраны, был еще личный советник мужа, граф Регат. Он поприветствовал меня и моих рыцарей. На этот раз сесть мне помог Алекс, отодвинув кресло рядом с советником, а сам встал позади. «Все в силе?» — на всякий случай решила уточнить я. «Мы ловим лжепринца?» «Ты сомневаешься в моем слове?» Посмотрел на меня Аусенко, я инстинктивно поежилась от его пронзительного взгляда. Я просто уточнила. Как можно мягче улыбнулась я. «Просто очень волнуюсь». «Не надо было тебе вообще сюда приходить», — ответил император. и ряся ничего не грозит». Вмешался Алекс наш разговор. В ответ Аусенг промолчал. Я же постаралась взять себя в руки и не нервничать. Советник решил немного развеять тишину отстраненными разговорами с Алексом. Все же у графа неплохие дипломатические способности. И разговор ни о чем он умудрился затянуть на целых 15 минут. И даже вовлек меня и Аусенга, который нехотя сказал пару фраз. Принц вошел строго по времени, мы все поднялись и поприветствовали его, как равного. А дальше лже-принц просто упал, как подкошенный. Я даже не ожидала, что все произойдет так быстро, и на пару мгновений растерялась, не зная, что дальше делать. Первым рядом с лже-принцем оказался Алекс. Он сделал один пас, и иллюзия мужчины слетела, как и с Алекса. «Это твой отец?» «Это император Мирторен?» — спросили мы одновременно с Саусенгом у принца. «Нет», — покачал он головой. Это его двоюродный брат. Он обратился к магохирургу, и тот подкорректировал его внешность, поэтому он и похож так сильно на отца». «Поразительно, какое сходство!» – выдохнул удивлённый советник. «Герцог Ворн сам тоже сильно похож на моего отца, но, само собой, не настолько, поэтому и обратился к магохирургу». Ответил Алекс, продолжая делать пасы руками, и на лице лжепринца появилась другая иллюзия – помощника капитана Грува. «Надо переодеть его и мне переодеться», – сказал Алекс. «Я помогу». — ответил капитан Груф. — А я отвернусь, — тихо сказала я и, повернув голову, встретилась взглядом с аусенгом и вновь поежилась. Он смотрел на меня очень странно, так будто что-то для себя решил. Но я знала, что он дал клятву Алексу и не должен сейчас его предать. Да и понимает, что если Алекс потеряет меня как свою пару по вине моего мужа, то он сразу же его убьет. Не верю я, что Ау Сенг сделает такой отчаянный шаг, но и расслабляться не стоит. «Я временно заставлю его идти, но он будет без сознания», — сказал Алекс. Он уже переоделся, и сейчас они в несколько рук переодевали лжепринца в одежду капитана Грува. «Мы прямо сейчас отправимся в путь», — повернулась я к каусенгу — «и я хотела попрощаться». Взгляд императора заледенел, и, разжав губы, он сказал. «Прощай, Ириаса». «Прощай», — ответила я. «Надо идти, долго продержать я его не смогу». Отвлек меня Алекс, и, повернувшись, я увидела стоящего на ногах с открытыми глазами помощника капитана Грува. Взгляд у мужчины был стеклянным. Все рыцари смотрели на моего Алекса в легком шоке. Ну да, никто не знал, что магина на такое способны. Уложил человека на лопатки в считанные мгновения, да еще и поднял его и полностью управляет телом. Глаза советника тоже были раза в полтора больше». Мы вышли из кабинета в окружении моих рыцарей и быстро проследовали в другую часть дворца, а там уже на выход. Нас ждал кортеж из нескольких карет и остальные рыцари. Мы уже были готовы к поездке и сразу отправились в путь. На этот раз поездка была не такой экстремальной, как в прошлой. Лора присоединилась к нам в первую остановку, когда мы гостили в придорожной гостинице. Я увиделась с ней с утра. Она села в нашу карету, скромно поздоровавшись. Графиня Анна была в легком шоке от такого соседства и, кажется, даже попыталась возмутиться, но я придержала ее за руку и улыбнулась Лоре, показывая, что не против ее соседства с нами. Во время поездки я старалась разговорить девушку, но она отвечала односложно и явно была не особо настроена на разговор. Было видно, что моя компания ее очень сильно смущает, и я не стала к ней приставать. Да и Анна бросала на нее не самые дружелюбные взгляды. Но я же не могла приказать ей подружиться с Лорой. Я лишь попросила ее постараться не вступать с ней в конфликты. Августа на этот раз ехал со мной, поэтому иногда я позволяла себе прокатиться на любимчике рядом с Алексом. Дорога мне показалась не такой тяжелой и тревожной, как в прошлый раз, а наоборот, спокойной и интересной, где-то даже веселой. Алекс умел смешно комментировать самые простые вещи, и мы вместе с Анной заливались смехом, когда ехали рядом с ним, а я искренне наслаждалась его компанией. Я даже предложила конную поездку Лоре, но оказалось, что она не умеет ездить на лошадях и сильно их боится, поэтому всю дорогу девушка ехала в карете. Окончательно я смогла успокоиться, когда мы всем кортежем пересекли границу и попали в империю магов. Мое настроение сразу улучшилось в разы. Алекс решил настроить портал сразу на дворец, он не хотел рисковать и ехать через его друга князя. Преступника надо было быстро доставить в тюрьму и допросить, чтобы узнать о всех заговорщиках. Мы вышли из кареты и стояли в ожидании, когда принц настроит портал. Лора подошла ко мне и тронула за руку. «Ваше Величество!» — еле слышно сказала она. «Мне кажется, вам не место рядом с моим Алексом». Я не сразу сообразила, что происходит, но когда увидела, как кричит Анна, то с ужасом поняла, что меня затягивает в воронку портала. Попробовала схватиться за подругу, но ничего не получилось. Создалось ощущение, что меня с огромной силой кто-то схватил и потащил, а затем уронил на твердый пол. От неожиданности я ударилась головой и потеряла сознание. «Ис, очнись, пожалуйста, Иса!» Этот голос все звал звал, заставляя меня выныривать из вязкой темноты. И не оставлял в покое. Я пыталась мысленно от него отмахиваться и обратно возвращаться в уютную темноту. Там было так спокойно и хорошо, и думать ни о чем не надо было но голос заставлял меня отвлекаться и вновь и вновь звал. «Иса, родная моя, умоляю, не бросай меня! Иса, пожалуйста!» Я даже не была уверена, что это вообще мое имя. Может, он обознался и в конце концов отстанет? Я пыталась не слушать его, но голос не сдавался и продолжал меня усердно звать. Слишком назойливо. «Иса, Иса, Иса, Иса, прошу, вернись ко мне!» В конце концов пришлось пробираться сквозь связка ничто, чтобы сказать ему все, что я о нем думаю. Разве так можно? Где у него совесть вообще? Он явно меня с кем-то спутал. Злость и раздражение заставили меня быстрее работать руками и ногами. «Сейчас я ему покажу! Сейчас я ему все объясню! Он у меня попляшет!» Мысли были хаотичными, но злость помогла собраться им воедино, и я вдруг начала различать и другие слова. «Иса, открой глаза, пожалуйста, я чувствую, что ты рядом. Открой глаза». Голос говорил что-то еще, но смысл слов от меня ускользал. Однако про глаза я начала понимать, и изо всех сил попыталась их открыть. Яркий свет ударил с такой силой, что голова закружилась и меня затошнило. Голову взорвало от ярких образов и непонятных слов, которые произносил голос. Он был знакомым и незнакомым одновременно. Кажется, появился еще один голос, и он был рядом, и что-то говорил мне, но я ничего не поняла. Мне что-то влили прямо в рот, я сглотнула и почувствовала сильную кислоту на языке, продирающую до самого мозга. Эта кислота заставила меня еще сильнее разозлиться и вновь попытаться открыть глаза. Но на этот раз я прикрыла их рукой, чтобы свет не так больно жалил. Правда, рука оказалась слишком слабой и почти неподъемной. Иса... Вновь услышала я голос и увидела расплывающееся лицо мужчины, склонившегося надо мной. Чувства приходили постепенно. Сначала осязание, я поняла, что соприкасаюсь спиной с какой-то мягкой тканью и, кажется, лежу горизонтально. Потом пришел слух, и опять услышала голос, и не один. Зрение. Лицо мужчины, теперь он закрывал яркий свет и понять, кто это я не могла. Обоняние. Запахи были странные, неприятные, но знакомые. Кажется, так пахнет травами и одновременно химией. «Ис, девочка моя!» — сказал мужчина и осторожно прикоснулся к моему лицу ладонью. «Ты вернулась ко мне». Он наклонился и нежно поцеловал меня прямо в губы. «Алекс!» — вспомнила я и резко попыталась сесть. Но голова взорвалась сильной болью, и, схватившись за нее обеими руками, я застонала. «Тише, тише! Не надо так резко! Тебе еще рано! Ты чуть не погибла!» — начал говорить «Алекс!» «Куда ты рванула? Все хорошо, я с тобой, ты в безопасности!» Он осторожно обнял меня и перетащил к себе на колени. Боль утихла, но держать голову прямо у меня не получалось. Пришлось положить ее Алексу на плечо и закрыть глаза. «Меня тошнит!» Сглотнула я вязкую слюну и открыла рот, чтобы получить больше воздуха. «Выпей!» Услышала я голос Алекса и почувствовала возле своих губ край стакана. Позволила жидкости попасть на язык, и сразу же оттолкнула ее и сморщилась. Слишком кисло. Недовольно замычала и хотела уже все выплюнуть, но Алекс придержал меня за голову, а губы накрыл ладонью. Иса, не выплевывай, так надо, станет лучше, и боль пройдет и тошнота, клянусь. Алекс бы никогда не стал мне врать, поэтому пришлось пить. И правда, когда я допила последний глоток, боль совсем утихла и тошнить перестала, и даже бодрость во всем теле появилась. Я попыталась медленно поднять голову и открыла глаза. Все прошло, я чувствовала себя намного лучше. Повернула голову и посмотрела на Алекса. «Что это?» — удивленно произнесла я. «В волосах моего принца была седина, несколько прядок. Это так контрастировало с его молодым лицом. Я не сдержалась и, подняв руку, провела по одной из прядок пальцем. Рука уже не была настолько тяжелой. А его взгляд... Он был уставший, но счастливый». Алекс поставил стакан на прикроватный столик и пальцами зачесал волосы назад. И я переволновался. Сказал он, взяв мою руку и нежно прижал ее к своим губам. Взгляд моего принца был полон нежности и любви. «Думал, что ты уже никогда ко мне не вернешься», — продолжил он. «Лора...» Он сжал зубы, и я увидела на лице моего Алекса проскользнувшую боль, но справившись с собой, он продолжил. «Лора договорилась с Саусенгом. Он дал ей артефакт переноса». «Твой муж попытался тебя выкрасть. Кажется, он собирался держать тебя где-то под вашим дворцом. Я знаю, там есть комната. Она экранирована от любой магии. Там не работает ни один артефакт, даже тот, что я дал тебе. Он планировал тебя держать там несколько лет, пока ты не состаришься без магии, а потом вернуть мне». Я в шоке уставилась на Алекса. «Это Лора рассказала при допросе. Не веришь, что он мог такое сделать?» Алекс с посмотрел на меня. «Верю». Сказала я, теперь понимая, почему Аусенг так на меня смотрел. Да и знаю, на что он способен. С детства был избалованным чудовищем. Таким и остался. Алекс выдохнул. «Ты думал, что я не могу поверить, что он такой?» Спросила я. «Да, думал, будешь его защищать. И не поверишь, что он на такое способен. Все же вы прожили вместе столько лет». Принц нежно погладил меня по лицу ладонью. Я накрыла его руку своей. Поверь, я знаю, на что он способен и чувствовала, что что-то нехорошее задумал. Правда, не ожидала от лора такого глупого поступка. Я выдохнула и опять положила голову на плечо Алекса. Держать ее прямо все еще было тяжело. Алекс сидел на кровати, спиной опираясь на подголовник. Было удобно и хорошо вот так обнимать его. Я успел сбить на портала и отправил тебя во дворец к родителям в портальную комнату, но не смог рассчитать все правильно. И ты сильно ударилась головой. Если бы не отец, то я бы не успел тебя спасти. Он был в комнате, ждал нас, а тут ты упал ему под ноги. Он успел кинуть на тебя заклинание глубокого сна. У тебя было сильное повреждение, и я кое-как смог вытащить тебя. Угу, улыбнулась я. Ты был очень настойчив, у меня не было выбора. Алекс чуть сильнее прижал меня к себе. Я думал, с ума сойду, если ты не очнешься. Долго я спала? Почти десять дней. Алекс опять нежно провел ладонью по моей щеке. «Ого, много!» — выдохнула я. «А что с моими людьми? Мама, капитана Анна?» «Все хорошо», — улыбнулся Алекс. «Они устроились во дворце. Мои родители позаботились о них. Прости, я был все эти дни рядом. Они заходили к тебе и говорили, что ни в чем не нуждаются. И мама заверила, что все в порядке». «Это хорошо», — выдохнула я. «А что с Лорой?» На лице моего принца проскользнула болезненная гримаса. Я убил ее, потому что подумал, что ты умерла. Еле слышно ответил он. «Как?» – опешила я. «Я думала, сирену бить невозможно?» Алекс покачал головой. «Только сирена может убить сирену. Мой отец нашел для меня эту информацию в старых рукописях. Он боялся Лору и хотел, чтобы я разделался с ней. Правда, она этих нюансов не знала, считала себя неуязвимой. «И хорошо, что не знала», — ответила я. «Ты жалеешь, что сорвался на нее? Ведь я выжила». «Нет», — покачал Алекс головой. «Я жалею, что подвел тебя опять». Он посмотрел на меня с грустью. «Кто же знал, я сама подумать не могла, что она совершит такую глупость. И на что она надеялась?» «Не знаю», — Алекс покачал головой. «Да и плевать. Я давал ей шанс, она не захотела им воспользоваться». «Мне очень жаль». «Забудь. Главное, что с тобой все хорошо». Алекс провел пальцем по моим губам, заставляя их приоткрыть, и, наклонившись, опять поцеловал, но уже не нежно, а очень страстно, так, что пальчики на моих ногах подвернулись от удовольствия.